Глава 13 -я. Отнюдь не последнее. Он раскрыл поле зрения главного перископа Рагнарока так, что обзор был на 180 из 360 румбов. Особенных изменений пока что не произошло. Парусные корабли и пароходы все так же шли вереницей идеальным кильваторным строем. Их, обращенные к берегу правые борта, то и дело заволакивались густым дымом, взлетали ракеты с городельским так называемым огнем, оставляя за собой тонкие черные дымные полосы. Все они били по крепости Кортан, прикрывавшей вход в огромную бухту, где располагался главный порт Дике и примыкавший к нему немаленький город. «Крепость!» Черный гранитный полумесяц, выгнутый в сторону моря с тремя башнями, ожесточенно огрызалась. Однако ее снаряды большей частью взметали фонтаны воды далеко от атакующих кораблей, а вот те били гораздо мечче. Добрая половина пушек Кортона выведена из строя. Кортан строили в свое время неплохие военные инженеры и расположили грамотно. Там, когда все началось, было 40 с лишним пушек и десяток установок для ракет с так называемым Городельским огнем. Однако в последний раз бой она принимала 38 лет назад, когда приплыла Снольдерская эскадра. Так что уже несколько поколений канониров попросту не имели ни малейшего боевого опыта. Тренировки, конечно, были, но вряд ли уж частые. Кажется, по уставу полагается четырежды в год, а штурмовали крепость морские волки, понатаревшие в сражениях. Так что добрая половина крепостных широких бойниц уже курилась изнутри дымом, и тамошние пушки молчали. Слева красовались верфи, которые надлежало оставить нетронутыми, самим пригодятся». Справа от Кортона как-то меланхолично пылал городской корвет. Не успевший сняться с якорей, давно покинутый командой, его подожгли первые же корабли, вынурнувшие из рассветного тумана, как призраки. Атакующие корабли огибали его на приличном расстоянии. Там вот-вот должен был рвануть пороховой погреб. Даже не превращая перископ В мощную подзорную трубу Сварог видел отсюда, что в бухте так и стоят у причалов многочисленные корабли. Ни одного военного там не оказалось, и гражданские морячки, как люди разумные, с них попросту сбежали в город. Даже возник не у них желание геройствовать, воевать было бы нечем. Совсем неподалеку от них медленно крейсировал взад-вперед Пароход под ронарским флагом, ухидрившийся почти без повреждений, прорваться в бухту сразу же, на рассвете. Пушки Котана ему были не опасны. Они расположены так, что не могут обстреливать бухту, а на берегу что-то никто не горел желанием открыть боевые действия. И пароход попросту присматривал, готовый открыть огонь, если на берегу все же возникнет некая угроза. Атакующие корабли тянулись бесконечной вереницей под самыми разными флагами. Их было много, очень много. Добрая половина военных флотов Трех Королевств и Ганзы и изрядное число пиратских под цегурским флагом. Что, собственно говоря, произошло, господа мои? Да ничего особенного. Нечто такое, что случалось десятки раз. Несколько государств подписали договор о создании морской лиги, военный флот которой обязывался немедленно прийти на помощь любому члену лиги, подвергнувшемуся нападению на море. Если конкретно договор подписали королева Сегура, короли Снольдера, Ронеро и Глана, а также генерал-старшина Ганзейской палаты, то, что последние четверо были одним и тем же лицом, разве что расписавшимся четырежды и поставившим четыре разных печати, делу повредить никак не могло. Очередная прореха в законах земных и небесных, очередная каверза, которую никто не предусмотрел. Сварог не имел права объединять свои королевства в одно, но не имелось законов, запрещавших бы означенным королевством, заключать меж собой самые разнообразные союзы, Морские договоры, военные, торговые и прочие. Никто не мог запретить Сварогу заключать эти договора и союзы самому с собой. Цинизм ситуации немного смягчало наличие королевы Сегура, а в последний момент к договору примкнул и Бони I, король Арира. Два из шести его маноров примыкали к Италу, следовательно, имели полное право на речной и морской флаг. Прежде маноры эти, княжество и маркизат, ограничивались небольшим речным торговым флотом, да вовсю торговали правом на морской флаг, за каковое щедро платила специфическая публика вроде капитана Зо, Бугаса и их коллег по увлекательному ремеслу. Однако теперь Бони обрадовавшись настоящему делу, поставил под свой флаг пиратскую эскадру капитана Лугера из трех вымпелов, и сейчас важно стоял на мостике одного из них в свежепошитом адмиральском мундире. Вроде бы и Пакуалет с ним сорвался, движимый теми же побуждениями борьбы со скукой и ожирением. Это не игрушки. Лугер — старый опытный волк, и на его кораблях больше сотни пушек. А там и случай подвернулся. Бывает же такое очень кстати. Уж если везет, так везет. Стоявший в одном из ганзейских портов городской фрегат вдруг взял да и шарахнул по соседу слева мирному торговому, не несшему никакого вооружения ганзейскому гукару. Причем сразу из трех орудий поганится-таки перед рассветом, когда было еще темно. Пожар на Гукоре не возник, никого не убило и даже не ранило, но повреждения корабль получил серьезные. Мирный корабль в своем собственном порту приписки подвергся откровенному нападению городского военного корабля. «Это, знаете ли, кое-чем попахивало!» Срочно прибывший в капитанат порта командир городского фрегата, бледный как полотно, твердил, что он здесь совершенно ни при чем, что никаких приказов открыть огонь по мирному кораблю он не отдавал и никто не отдавал, что с фрегата, как выяснилось, исчезли трое канониров нижней палубы, которые, безусловно, самочинно все это и устроили. Чины капитаната, отнюдь не дружеские расположенные гостю, качали головами, переглядывались и не особенно скрывали, что подобное объяснение их совершенно не устраивает, что, собственно говоря, никто этих канониров не видел, а потому само их существование под большим вопросом. Самое пикантное, что они нисколько не лицедействовали Для них случившееся тоже было полной неожиданностью. Зато пара-тройка неприметных людей, вообще не состоявших на Ганзейской службе, прекрасно знала, где именно сейчас пребывают означенные канониры, попивая винцо и весело считая только что полученные золотые, но неприметные ни за что не проболтались бы. В общем, городцы не особенно и слушали. Все было ясно и так. Вероломное нападение на одного из членов Лиги. Далее, все по договору. Второе, счастливое совпадение, заключалось в том, что немаленький маленький военный флот членов Лиги в момент злодейского нападения на Ганзейский Гукор не в Гаванях стоял а сведенный в четыре эскадры, находился на полпути от Дика, куда немедленно и направился, получив известие о злодейском нападении на одного из членов лиги. Боевые корабли, транспортные суда, везущие полк ротагайской конницы и восемь сотен вольных топоров под командой Шегаша Дариса и, соответственно, коней для них. Третье счастливое совпадение. Под лодок Токаретов можно было не бояться, потому что тем же маршрутом в подводном положении двигались целых 19 ящеров, боевых машин морской бригады, маркиз Оклер во главе и трое его подчиненных, каждый из которых возглавлял пятерку беспилотников. Боже упаси! Они вовсе не участвовали в событиях. Они просто-напросто вышли на боевое патрулирование, охотясь за токеретами. Ну а то, что совпали маршруты их и эскадры, случается совпадение и удивительнее. И, наконец, четвертый счастливый случай. Почти весь городский военный флот, разбившись на две эскадры, прикрывал у Харума берега родного королевства, поскольку городская военно-морская разведка за приличные деньги купила в районе у продажного чиновника Адмиралтейства подробный план предстоящего вторжения в город крупными силами морской лиги. Согласно ему, одна сводная эскадра намеревалась через залив Даглати войти в устье Итала и ударить по городской столице, а вторая — высадить серьезный десант у входа в залив Мардин Чиновник этот давненько работал на город, информацию поставлял дельную и толковую, ему безоговорочно верили, но совсем недавно он оказался в длинной шаренге коллег, вдоль которой неторопливо шагал сварок и задушевно спрашивал каждого «А вы не шпионите для иностранцев?» В конце концов, никто не заставлял горожанцев покупать этот план и верить в него. Сами лопухнулись, сами и виноваты. Сворок посмотрел на экран. Бой продолжался. Он теперь кипел и на берегу у редутов, прикрывавших крепость суши. Несколько сотен спешившихся вольных топоров немалым числом пушек обстреливали укрепления, где сидели точно такие же лопухи, как и в крепости, отродясь не нюхавшие настоящей войны, Тем более с топорами. Сворок досадливо поморщился. Категорически ему не нравилась правая башня крепости. Оттуда полили гораздо мечче и эффективнее, чем все остальные. Вот фрегат под Снольдарским флагом, накрыло прямым попаданием, и он резко взял влево, уходя из строя в открытое море, с заметным креном на правый борт. С возникшим на юте пожаром, соврушившийся за борт, сбитой ядром грот мачтой, тормозивший ход, Сварог видел, как суетятся моряки, торопливо рубят акеллаж, чтобы освободиться от мачты. Пожалуй, что это неспроста. Есть сильное подозрение, что пушкарей крепости усилили людьми, имевшими боевой опыт. «Твою мать!» В щепке разлетелось правое колесо ронорского парохода, и он нелепо закружился вокруг собственной оси, остановив движение колонны. Сварог не колебался. Пробежался по клавишам, отдал нужные команды бесстрастному Глаину. Рагнарок чуть заметно дрогнул. Справа и слева в белопенных фонтанах брызг из-под воды взмыли шесть продолговатых черных тел, и, моментально выпустив крылья, светя короткими оранжевыми факелами, ушли к крепости по высокой параболе над атакующими кораблями. Спустя несколько секунд шесть крылатых ракет, как и следовало ожидать, влепились тачнехонько в бойницы верхнего и предпоследнего этажей правой башни, откуда тотчас же выплеснулись длинные полосы черного дыма И там внутри полыхнуло пламя. Нижний этаж правой башни уцелел, но от него-то и было меньше всего вреда. Сварог цинично усмехнулся. В горячке боя пройдет незамеченным, а если прицепится кто-нибудь сверху, можно с невинной рожей сослаться на плохое техническое состояние Рагнарока и небольшой опыт Сварога в умении с ним обращаться, что и повлекло за собой непроизвольный пуск ракет. Воюя они с Лораном, еще можно было бы ожидать выволочки от канцлера, но, коли уж дело касается города, он промолчит. В любом случае, Рагнарок с некоторых пор официально числится в арсенале девятого стола, так что отбрешемся как-нибудь. Справа, в нескольких местах, Густо дымили пожары. Топоры неплохо работали против редутов, а заодно подожгли здание, стоявшее у самого берега, у ардах в двухстах правее. Вряд ли они в столь ответственный момент стали бы развлекаться бесцельными поджогами. Очень уж подозрительно близко от горящего корвета здание стояло, Вполне возможно, там засели моряки и начали палить по топорам. Наверняка у щега была какая-то военная необходимость. Родгайской конницы, под личным командованием Гарайлы, одетого в скромный капитанский мундир, он не видел, да и не должен был видеть. Она вместе с несколькими отрядами конных топоров, Описав широкую дугу по суше, вдали от берега, должна была ударить по казармам пехотного и драгунского полков, а также конной стражи. А раз должна была, значит и ударила. На черного князя можно полагаться. Заметив непонятный взрыв слева, точнее, самый его краешек, Сварог развернул туда перископ и аж присвистнул. Высоко, чуть ли не на сотню уардов, взметнулся исполинский столб, выброшенный нешуточным взрывом земли. Он еще стоял в воздухе, очень медленно опускаясь, истаивая, рассеиваясь, но это должно было продлиться долго. «Ага». Сейчас, безусловно. И точно. На левом экране показались три точки, идущих колонной с приличной скоростью, и тут же ожил Глоин. Слева три подводных объекта идут расходящимся курсом на фар-фарней. Скорость оставить без внимания, распорядился Сварок что тут было голову ломать то кареты удирали сломя голову со своей самолично подорванной базы сворогу они нисколечко не мешали было кому ими заняться и без него самым официальным образом слева по курсу два объекта идущих нор нор бра скорость оставить без внимания повторил сварог Там, на экране, навстречу трем быстро перемещавшимся точкам, вышли три других, остановились, развернувшись в шеренгу. Пару секунд ничего не происходило. Потом три удиравших подлодки как-то странно дернулись, будто налетев на невидимую стену, резко сбавили ход, расплылись в разные стороны как-то хаотически закружили, становясь все меньше. «Три первых объекта идут на погружение», — прилежно доложил Глоин. «Сварог мог бы его, ее, подправить. Не идут на погружение, а тонут с мертвыми уже экипажами». Теоретические расчеты блестяще подтвердились на практике. Первое же боевое применение, оно же испытание направленных инфразвуковых излучателей, прошло успешно. Оклер, пожалуй, заработает медаль. И не он один. Отстреливать подлодки токаретов обычными торпедами, разнося их в лохмотья, Безусловно, не стоило, чтобы не устраивать радиоактивное заражение моря. Инфразвуковой удар гораздо предпочтительнее. При достаточной мощности человека ждет сначала паника и безумие, потом очень быстро остановка сердца, как только что выяснилось, и это тоже. Глубины здесь не особенно большие. Подлодки легко удастся извлечь еще сегодня и, как следует, изучить. Вот они! Справа, на широком пространстве меж пылающими редутами и горящим домом, промчался немаленький отряд конницы, пред которым скакал знаменосец с сегорским флагом. Подстав от него на один корпус, неслась на вороном коне, уступавшая прочим ростом фигурка в синем плаще и сверкнувшим на солнце ярко начищенном рок-антоне, следом густой колонной мчались всадники. Сворок облегченно вздохнул. Мара, конечно, слукавила, пообещав не соваться в самое пекло. «Поди, определи, где именно оно тут располагается» но его наставление выполнила. Не надела, как собиралась было, красный плащ. Очень уж хорошая мишень, зато каску надела и, кажется, кирасу. Все ж меньше беспокойства. Конечно, где-то рядом с ней там скачет сейчас шек Шедарис, твердо намеренный собственной грудью закрыть ее от клинков, и от пуль, но мало ли как может обернуться. Так что сварок... Волновался всерьез, прекрасно зная, что такое бои и какие глупые случайности иногда выпадают. Но нельзя было ее туда не пустить. На всю жизнь обиделась бы. Последние всадники исчезли заволокшим ряду редуты дыму. Колонна кораблей продолжала размеренное движение. Она казалась бесконечной. Огонь из крепости становился все слабее, все больше бойниц дымили, из некоторых вырывалось пламя. Лишившийся грот мачты фрегат лежал поодаль в дрейфе, все так же кренясь на правый борт, но тонуть явно не собирался, да и пожар там уже потушили. Подбитый пароход, остановивший уцелевшее колесо, уводил на буксире в открытое море двухмачтовый парусник под Снольдерским флагом. Вот там пожар еще тушили. Прошло не так уж много времени, и Сварог увидел шевеление на плоской зубчатой крыше центральной башни, главной, высотой наполовину превосходившей остальные. Присмотрелся, не включая так называемую подзорную трубу, Все и так было ясно. Пушки крепости больше не стреляли. Ни одна. Несколько казавшихся отсюда крохотными фигурок появились на крыше. У высокого флагштока, на котором все еще полоскался на ветру, белый флаг с черным солнцем. И одна фигурка в синем плаще и Рок-Антоне была пониже ростом остальных. У сварога отлегло от сердца городской флаг рывками пополз вниз, опустился окончательно. Там вспыхнуло яркое пламя. Ну, конечно, фирменный стиль вольных топоров, у которых издавна принято поджигать спущенные вражеские флаги перед тем, как их сбросить вниз. Пылающий городской флаг, разгораясь все ярче и ярче, быстро пожираемый огнем, Нелепым лоскутом падал вдоль черной гранитной стены, пролетая мимо дымящих бойниц. А на флагштоке рывками подымался другой, синекрасный, сегурский. Вот он достиг вершины и развернулся на ветру. Честное слово, гордо! С палубы переднего корабля высоко взлетела зеленая ракета, и корабли стали замедлять ход. Видно было, как там убирают паруса. Все. Как там закончилось, у Гарайлы, если уже закончилось, и думать не стоит. Ротагайским полком и вольными топорами он в два счета расколошматит здешних байбаков. Все. Остров дико перешел во владение Сегурской короны, а если городцы сунутся сюда — Их встретит весь присутствующий флот, которому еще долго оставаться в бухте, часть которой вскоре отведут под базу морской лиги. И, между прочим, добрых 70% ежегодного дохода городской казны составляли именно доходы от Дика. Пусть Брошеро и его шайка попробуют это поправить. Никак не получится. Справа, на небольшой скорости. Приближается подводный объект, — доложил Глоин. Подходит практически вплотную. — Оставить без внимания, — весело рявкнул Сворок. под всплытие по основанию рубки. Они поднялись над спокойной темно-зеленой водой почти одновременно. Башня Рагнарока, на которую уже поднялся Сворок, и верхняя часть ящера, судя по эмблеме, управлявшегося маркизом Оклером. Ящер значительно уступал размерами и был гораздо ниже, так что сворок, открыв крышку прикрепленного на перилах резервного пульта управления, осторожно погружал лодку, пока над водой не осталось всего-то с полуарда башни. Теперь он был на одном уровне с маркизом, стоявшим у перил кабины. Оклер все тот же. Лихой усатый красавец в известных всей гвардии и армии пижонских белоснежных сапогах. Вот только мундир, естественно, другой. Он улыбнулся ворогу, их разделяло метров пять, и приподнял возникшую у него в руке чарку с Келимасом. «Не могу чокнуться!» — блеснул он великолепными зубами. «Но это пустяки! За удачу!» «За удачу!» — ответил Сварог, подымая свою чарку. Окружавшие Мару на башне топоры весело полили в воздух. Небо было безоблачным, лазурным, жизнь не столь уж угрюмой. Кое-какую победу они все же одержали, оставаясь слепыми солдатами. Когда они осушили чарки и по морскому обычаю швырнули их за борт, Оклер ухмыльнулся. «А знаете, лорд Сварок, в море, оказывается, очень интересно». «Чертовски! Я и не предполагал». «Я знаю», — без улыбки кивнул Сварок. «Вам еще столько предстоит увидеть, мой друг». «Подозреваю, и мне тоже». Сегурский флаг на главной башне реял по ветру гордо Красноярск декабрь 2012 года